Глава двадцать вторая Фанес с истинно-оттической проницательностью по соображении всего выслушанного угадал истинное содержание фактов этого печального события. От него не укрылось даже и то, что в этом деле было замешано зложелательство. Кинжал Бартии, найденный в висячих садах, мог быть подброшен туда каким-нибудь изменником. Между тем, как он сообщал это свое подозрение царю, жезлоносцы ввели в залу верховного жреца Арапаста. Царь сурово посмотрел на него и спросил его без всяких предисловий. «Есть у тебя брат?» «Да, царь, я и он единственные братья, пережившие шестерых сестер. Мои родители? Этот брат моложе или старше тебя?» Я был самый старший из всех детей, между тем, как он младший, родился поздно, чтобы быть радостью преклонных лет моего отца. Заметил ли ты поразительное сходство между ним и одним из моих родственников? Да, государь, Глумата похож на твоего брата Бартию до того, что в школе жрецов в Раге, где он находится еще и теперь, его постоянно называли князем. Не был ли он в недавнее время в Вавилоне? Последний раз он был во время праздника Нового года. Правду ли ты говоришь? Мое платье и моя должность делали бы меня вдвойне виновным, если бы я вздумал открыть рот для лжи. При этих словах царь покраснел от гнева и вскричал, «Однако же ты лжешь, так как Гаумата был здесь вчера вечером. Ты дрожишь, имея на это основательную причину». «Моя жизнь принадлежит тебе, однако же я, верховный жрец», «Клянусь высочайшим Богом, которому верно служил тридцать лет, что мне ничего не известно о вчерашнем пребывании брата моего в Вавилоне». «Черты твоего лица носят печать правдивости», — заметил Камбис. «Ты знаешь, что во вчерашний высокоторжественный день я ни на одну минуту не отходил от тебя». «Знаю». Двери снова отворились, чтобы впустить трепещущую Мандану. Верховный жрец посмотрел на нее вопросительно и с удивлением. От замечательно зорких глаз царя не укрылось то, что служанка находилась в каких-то отношениях с арапастом. поэтому он спросил жреца, не обращая внимания на дрожавшую девушку, которая лежала у его ног. «Знаешь ты эту женщину?» «Да, государь. Через меня она получила важное место начальницы всей прислуги при, да простит ей Аурамазда, при дочери египетского царя». Что побудило тебя, жреца, покровительствовать этой молодой женщине? Ее родители умерли во время той же моровой язвы, которая похитила и моих братьев. Ее отец был почтенный жрец и друг нашего дома. Поэтому мы взяли девочку к себе, пометуя высокое учение. Если ты не даешь ничего чистому человеку и его сиротам, то ты будешь выброшен чистой покорной землей в жгучую крапиву, в самое мучительное страдание и страшнейшие места. Таким образом, я сделался опекуном и воспитывал ее вместе с моим младшим братом, пока он не поступил в школу жрецов. Царь обменялся с Фаносом значительным взглядом и спросил, почему ты не оставил при себе девушку, которая, по-видимому, так красива? Когда ей надели серьги, я счел приличным удалить ее из моего жреческого дома и позаботиться о ее независимой будущности. Когда она выросла, виделась она с твоим братом? Да, государь. Когда Гаумата посещал меня, я позволял ему обращаться с Манданой, как со своей сестрой. Но когда потом заметил, что к детской дружбе начинает примешиваться юношеская страсть, то моя решимость удалить от себя девушку сделалась тверже. — Мы знаем довольно, — сказал царь, дав верховному жрецу знак удалиться. Затем он взглянул на девушку и сказал ей, — Встань! Мандана встала, шатаясь и трепеща. «Рассказывай, что знаешь ты о вчерашнем вечере, но помни, что ложь принесет тебе смерть». Колени испуганной девушки задрожали так сильно, что она едва могла стоять. Губы ее онемели от страха. «Мое терпение коротко!» — снова вскричал комбис. Мандана вздрогнула, побледнела еще сильнее и почувствовала себя неспособной говорить еще более, чем прежде. Когда Фанос подошел к разгневанному царю, и только просил Камбиса позволить ему выслушать эту женщину, говоря, что ее губы, сомкнутые теперь страхом, откроются от ласковых слов. Тарь кивнул в знак согласия, и предсказание египтянина оправдалось. Едва он уверил Мандану в доброжелательстве к ней всех присутствующих, положил свою руку на ее голову и начал говорить с ней ласково, как из глаз ее полились слезы, и чары, которые сковали ей язык, исчезли. Прерывая свой рассказ всхлипываниями, она рассказала все, что знала, не умолчав и о том, что Багес покровительствовал свиданию ее с Гауматой, и закончила словами «Я хорошо знаю, что заслужила смерть, и что я самое дурное и неблагодарное существо в мире, но все это несчастье было бы для меня невозможно, если бы Арапаст позволил своему брату жениться на мне». При этих словах, произнесенных тоном страстного томления, она снова зарыдала, между тем, как ее серьезные слушатели, даже сам царь, не могли удержаться от улыбки. Эта улыбка спасла находившуюся в большой опасности жизнь молодой девушки. Но после всего, пережитого комбисом, он едва ли улыбнулся бы, если бы Мандана с тем тонким инстинктом, который является женщинам всего более в минуту грозящей им опасности, не сумела угадать и употребить в свою пользу слабую струну царя. В своем рассказе она гораздо больше, чем это было необходимо, останавливалась на радости, которую выказала не Тетис, получив от него подарок. «Тысячу раз!» — вскричала Мандана. «Моя госпожа целовала вещи, которые принесли к ней от тебя, о царь! Но чаще всего ее губы прижимались к тому букету, который ты сорвал для нее несколько дней тому назад, своими собственными руками». И когда этот букет начал увидать, тогда она разобрала его, цветок за цветком, тщательно расправила их листики, заложила их между шерстяными платками и собственноручно поставила на них свой тяжелый золотой ящик с благовониями, чтобы высушить их и сохранить на память о твоей доброте. Когда Мандана заметила, что черты строгого судьи просияли при этих словах, то она ободрилась еще более — вложила в уста своей госпожи нежные слова, которых того вовсе и не говорила, и прибавила, что она, Мандана, слышала сто раз, как Нететис с невыразимой нежностью произносила во сне имя Камбиса. Наконец она заключила свой рассказ слезной просьбой о помиловании. Царь без гнева, но с безграничным презрением посмотрел на Мандану, оттолкнул ее ногой и вскричал «Прочь с глаз моих ты, собачонка!» «Кровь, подобная твоей, запачкала бы топор палача. Прочь с глаз моих!» Мандана не заставила себя долго просить оставить залу. Это «прочь с глаз моих» показалось ей сладкой музыкой. Она стремительно помчалась через широкий двор и закричала, как безумная, стеснившемуся на улице народу. «Я свободна! Я свободна!» Едва она оставила залу, как датис, глаз царя, снова подошел к нему и сообщил, что начальник Евнухов пропал и что поиски его оказались напрасными. Багес загадочным образом исчез из висячих садов. Впрочем, он, Датис, приказал своим подчиненным отыскать беглеца и доставить его живого или мертвого. При этом известии царь снова вспыхнул внезапным гневом и погрозил начальнику городской стражи, который благоразумно умолчал перед своим повелителем о волнении народа, тяжким наказанием, если беглец не будет схвачен к следующему утру. Едва Камбис сказал это, как же злоносец ввел одного из евнухов Касанданы, через которого она просила у своего сына свидания с ним. Камбис тотчас же решил исполнить желание слепой царицы, протянул Фанесу свою руку для поцелуя, Редкий знак благоволения, который оказывался только сатрапезником царя, и воскликнул. «Всех узников немедленно выпустить на свободу. Устрашенные отцы, вступайте к своим сыновьям и скажите им, чтобы они были уверены в моей милости и благосклонности. Каждый из них получит сатрапию, вознаграждение за эту ночь неповинного узничества. Тебе, мой эллинский друг, я обязан великой благодарностью, чтобы выразить ее» и привязать тебя к моему двору, я прошу тебя принять от моего казначея сто талантов. — Такую большую сумму, — сказал Фанос, откланиваясь, — я едва ли сумею употребить в пользу. — Так употреби ее во зло, — возразил царь, дружески улыбаясь, и в сопровождении своих царедворцев оставил залу, крикнув Афининину «До свидания на Перу». Во время этих происшествий в покоях матери царя господствовала глубокая печаль. Узнав содержание письма к Бартии, она верила в вероломство Нитетис. Твоего же любимого сына считала невиновным. Кому же могла она доверять, если девушка, которую до сих пор она считала воплощением всех добродетелей, должна была назваться преступной изменницей, если благородные юноши могли сделаться клятво преступниками? Нитетис считала она для себя более чем умершей. Бартия, Крес, Дарий, Гигес, Арасп, с которыми ее сердце было соединено узами крови и дружбы, все равно, что умерли для нее. И она не смела даже дать волю своему горю, так как ей надлежало обуздывать порывы отчаяния своей неукротимой дочери. Атоса металась как безумная, услыхав о предстоящих смертных приговорах. Сдержанность, приобретенная ею в обществе египтянки, оставила девушку и ее столь долго подавляемая страсть вспыхнула с удвоенной силой. Ей предстояло теперь потерять всех, кто был ей дорог. Не Тетис, ее единственную подругу, Бартию, брата, к которому она была привязана всей душой, Дария, которого она, как теперь чувствовала это, не только уважала как спасителя ее жизни, но и любила со всей глубиной первой страсти, Креза, которого она любила как дочь. Она разорвала одежды, растрепала свои волосы, называла Камбиса чудовищем, а каждого, кто верил в виновность этих превосходных людей, слепым и сумасшедшим. Затем она снова начинала плакать и высылала смиренные молитвы к богам, чтобы несколько минут спустя заклинать Касандану проводить ее висячие сады и вместе с ней выслушать оправдание Нитетис. Мать старалась успокоить взволнованную девушку и уверяла ее, что каждая попытка говорить с Тетис была бы напрасна. Теперь Атосса снова начала бесноваться и, наконец, довела старуху до того, что она с материнской строгостью приказала ей молчать и отослала ее на рассвете в спальню. Девушка покорилась приказанию матери, но вместо того, чтобы лечь в постель, стала у высокого окна, выходившего к висячим садам. Плача смотрела она на дом, в котором теперь ее подруга, ее сестра, одинокая, изгнанная, покинутая, ожидала позорной смерти. Вдруг ее потускневшие от слез глаза сверкнули искрами могучей воли, и вместо того, чтобы смотреть в безграничную ширь, она остановила свои взгляды на одной черной точке, которая летела к ней от дома египтянки, становясь все больше и заметнее. И, наконец, опустилась на Кипарис возле самого ее окна. Печаль исчезла с миловидного лица Атосы. Громко переведя дух, она захлопала руками и вскричала. «Это птица Гомай! Вестница счастья! Теперь все будет хорошо!» Та же самая райская птица, вид которой принес сердцу Нитетис столь чудное утешение, придала новую уверенность и Атоссе. Желая узнать, не видит ли ее кто-нибудь, она заглянула в сад. Убедившись, что там нет никого, кроме старого садовника, она с легкостью серной выпрыгнула из окна, сорвала несколько роз и веток кипариса и с ними подошла к старику, который, качая головой, смотрел на ее проказы. С заискивающей лаской она погладила щеки старика, положила свои цветы в его загорелую руку и спросила его, «Любишь ты меня, Сабас?» «О, госпожа!» — воскликнул старик, прижимая к своим губам край платья царевны. Я верю тебе, старичок, и хочу доказать, что доверяю моему старому верному Сабасу. Спрячь эти цветы и поспеши во дворец царя. Скажи, что ты несешь плоды для стола. Возле караульни бессмертных находится в заключении мой бедный брат Бартия и Дарий, сын благородного Гистаспа. Позаботься о том, чтобы обоим тотчас же, слышишь, тотчас же были переданы эти цветы с искренним приветствием от меня». «Стража не допустит меня кузникам? Возьми эти кольца и всунь их стражам в руку. Несчастным нельзя же запрещать наслаждаться цветами». «Я попытаюсь. Я знала, что ты любишь меня, добрый Сабас. Теперь живо иди и возвращайся скорей». Старик удалился так поспешно, как только мог. Атоса задумчиво смотрела ему вслед и шептала. «Теперь оба они будут знать, что я любила их до самого их конца». «Роза» — значит, я люблю тебя, а «Вечно зеленый кипарис» — значит, вечно и неизменно. Через час воротился старик и принес поспешившей к нему навстречу царевне любимое кольцо Бартии, а Дарья индийский платок, смоченный кровью. С полными слез глазами Атоса приняла эти дары из рук садовника. Затем, придаваясь дорогим ее сердцу воспоминаниям, села под широко ветвистым платановым деревом и, прижимая оба подарка к своим губам, прошептала «Кольцо Бартии значит, что он вспоминает обо мне. Кровью напитанный платок Дария свидетельствует, что он готов пролить за меня кровь своего сердца». При этих словах Атоса улыбнулась и с этой минуты, думая о судьбе своих друзей, могла плакать, хотя горько, но тихо. Через несколько часов, после того, как посланец Креза возвестил женщинам царского дома, что невинность Бартии и его друзей доказана, и что не тоже оправдана, кассандана тотчас же послала в висячие сады пригласить к ней не Тетис. Атосса, необузданная в радости так же, как и в горе, бросилась навстречу носилкам своей подруги и перебегала от одной из своих служанок к другой, крича «Все невинны, все, все возвращены нам!» Когда же, наконец, носилки ее подруги приблизились, когда она увидела в них свою бледную, как смерть, любимицу, то она разразилась рыданиями, бросилась к ней на шею и осыпала ее ласками и поцелуями до тех пор, пока не заметила, что колени освобожденной девушки трясутся и что она нуждается в более сильной опоре, чем ее слабые руки. Египтянка в обмороке была принесена в покое матери царя. Когда она снова открыла глаза, то ее мраморно-бледная голова покоилась на груди слепой. На своем лбу она чувствовала теплые губы Атоссы, а Камбис, явившийся на призыв своей матери, стоял у ее постели. Смущение и страхи смотрела не Тетис на тех, кого более всего любила. Наконец она узнала всех их поодиночке — провела ладонью по своему бледному лбу, как будто желая сбросить с него покрывало, улыбнулась дружески каждому отдельному лицу и затем снова закрыла глаза. Она вообразила, что добрая Исида послала ей приятные грезы и старалась удержать их всеми силами своей души. Тогда Атосса со страстной нежностью произнесла ее имя. Нитетис снова открыла глаза и снова встретила те же полные любви взгляды, о которых она думала, что видела их во сне. Да, это были они, Атоса, кассандана ее вторая мать, и неразгневанный царь, а человек, которого она любила. Он тоже теперь раскрыл губы и вскричал, причем его суровый, повелительный взгляд смягчился до выражения мольбы о милости. «Нитетис, проснись! Ты не должна, ты не можешь быть виновной!» Она тихо пошевельнула головой с радостным выражением отрицания, и по ее прекрасным чертам, подобно дыханию молодой весны на розовых кустах, пробежала очаровательная улыбка. «Она невиновна! Клянусь Митрой, она не может быть виновна!» — повторял Камбис, и, не обращая внимания на присутствовавших, бросился перед Нитетис на колени. К больной подошел персидский врач и натер ей виски священным благовонным маслом. Между тем, как глазной врач Небенхари, бормоча заклинания и качая головой, пощупал ее пульс и подал ей лекарство из своей походной аптеки. Теперь к ней возвратилось полное сознание, и она, приподнявшись с усилием и ответив на выражение любви со стороны Атоса и Касанданы, сказала, повернувшись к царю, «Как мог ты, царь, думать обо мне таким образом?» В этих словах не было никакого упрека. Они звучали только огорчением, и Камбис отвечал на них тихой просьбой «Извини меня». кассандана ласковым взглядом своих слепых глаз поблагодарила сына за признание им своей вины и сказала «И я тоже, дочь моя, имею нужду в твоем прощении». «А я никогда не сомневалась в тебе!» — скричала Атоса с гордостью, целуя свою подругу в губы. «Твое письмо к Бартии поколебало мою веру в твою невинность», прибавила мать Камбиса. «И однако же все было так просто и естественно», отвечала Нитетис. «Вот, матушка, возьми это письмо, полученное мной из Египта. Пусть переведет тебе его крес. Оно объяснит тебе все. Может быть, я была неосторожна. Пусть сообщит тебе твоя мать все необходимое», прибавила она, обращаясь к царю. «Прошу тебя, не смейся над моей бедной больной сестрой». Когда египтянка любит, она не может забыть своей любви. Мне так страшно. Дело идет к концу. Последние часы были так ужасны. Грозный смертный приговор, который прочел мне этот ужасный человек Багес, заставил меня прибегнуть к яду. Ах, мое сердце! С этими словами она упала на грудь старухи. Небенхари бросился к больной, влил ей в рот снова несколько капель лекарства и воскликнул. Я так и думал. «Она приняла яд и, наверное, умрет, если даже ее смерть и будет отсрочена на несколько дней этим противоядием». Камбис стоял возле него, бледный и оцепенелый, следя за всеми его движениями. Между тем, как Атоса обливала слезами лоб своей подруги. «Пусть принесут молока и мой большой ящик с лекарствами», приказал глазной врач. «Призовите также служанок, чтобы перенести ее отсюда» так как прежде всего ей нужно спокойствие. Атосса поспешила в соседнюю комнату, а Камбис спросил персидского врача, не глядя на него, есть ли какое-нибудь спасение. Яд, принятый ею, имеет своим последствиям неизбежную смерть. Когда царь услышал эти слова, он оттолкнул врача от больной и вскричал «Она должна жить! Я приказываю это!» «Сюда, Евнух, созвать всех врачей в Вавилоне! Всех жрецов и мобедов! Она будет жить, слышите? Она должна жить! Я приказываю это! Я царь!» В это мгновение Нитетис открыла глаза, как будто повинуясь приказанию своего повелителя. Ее лицо было обращено к окну. Перед ним, на кипарисовом дереве, сидела райская птичка с золотой цепочкой на ноге. Взгляды страждущей прежде всего упали на ее возлюбленного, который, склонившись над ней, прижимал губы к ее правой руке. Улыбаясь, она прошептала «Какое счастье!». Затем она увидела птицу, указала на нее левой рукой и вскричала «Посмотрите! Посмотрите! Птица бога Ра! Феникс!». После этих слов она опять закрыла глаза и вскоре ею овладела горячка.